В невзгодах наших лучших друзей мы всегда находим нечто даже приятное для себя. Как мы можем требовать, чтобы кто-то сохранил нашу тайну, если мы сами не можем её сохранить? Самое опасное следствие гордыни это ослепление. Оно поддерживает и укрепляет её. мешает нам найти средства, которые облегчили бы наши горести и помогли бы исцелиться от пороков. Потеряв надежду обнаружить разум у окружающих, мы уже и сами не стараемся его сохранить. Никто так не торопит других, как лентяй. Ублажив свою лень, они хотят казаться усердными. У нас столько же оснований сетовать на людей, помогающих нам познать себя, как у того афинского безумца жаловаться на врача, который исцелил его от ложной уверенности, что он богач. Философы и в первую очередь Сенека своими наставлениями отнюдь не уничтожили преступных людских помыслов, а лишь пустили их на постройку здания гордыни. Не замечать охлаждения друзей значит мало ценить их дружбу. Даже самые разумные люди разумны лишь в несущественном. В делах значительных разум обычно им изменяет. Самые причудливые безрассудства бывает обычно порождением самого утончённого разума.